Как построили коммунизм? От искрины я узнал, что над выполнением программы построения коммунизма в одном отдельно взятом городе трудились не только москвичи, но и трудящиеся всего Советского Союза. С их помощью были построены новые здания, и столица весь год запасалась всем необходимым. Со всей страны свозились запасы продовольствия и товаров ширпотреба. Были приглашены также иностранные специалисты включая немецких колбасников, швейцарских сыроваров и французских модельеров. Задолго до объявления коммунизма на московские склады были доставлены запасы пепси-колы разных сортов итальянской пиццы, американских гамбургеров, жевательных резинок, специально заказанных на Западе джинсов, майк с надписью «I love communism» и изготовленных в Германии различных сортов двуслойной туалетной бумаги в горошек и с пупырышками. Одновременно были приняты меры, чтобы оградить Москву от приезжих из первого кольца враждебности, особенно от жителей Калининской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, которые под предлогом осмотра достопримечательностей и музеев столицы в конце каждой недели совершали на Москву хищнические набеги, полностью опустошая магазины, предназначенные для снабжения москвичей. Для того, чтобы лишить их предлога Выставка достижений народного хозяйства, Третьяковская галерея, оружейная палата Кремля, музей изобразительных искусств имени Пушкина и музей Льва Толстого, ныне музей предварительной литературы, были вынесены за пределы московской территории. То же самое было сделано с вокзалами, на которых жители отдаленных районов раньше вынуждены были делать пересадку в Москве. Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили шестиметровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив Ленинградского Кировского завода произвел для той же цели столько колючей проволоки, что ей можно было четырежды обмотать весь земной шар. Трудящиеся Германской Демократической Республики, Второе кольцо враждебности, поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок, которые были настолько усовершенствованы, что убивали даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды. Кроме того, был произведен качественный отбор людей. Примерно за месяц до наступления коммунизма из Москвы были выселены асоциальные элементы, включая алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, евреев, диссидентов, инвалидов и пенсионеров. Студенты были направлены в отдаленные строительные отряды, а школьники — в пионерские лагеря. В день объявления коммунизма все магазины ломились от разнообразных товаров и продуктов питания. Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок не удалось. Искрино, со слов своей бабушки, рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные трудящиеся проявили полную несознательность и, несмотря на рабочий день, на работу не вышли. Окинулись в магазины и хватали, что под руку попадется, сверх всяких потребностей. Возникла ужасная давка, в результате которой в одном только Смоленском гастрономе было задавлено на смерть четырнадцать человек. В Елисеевском магазине были выбиты все стекла, опрокинуты все прилавки, а директору магазина вышибли глаз. Самое большое несчастье случилось в Гуме, где под напором толпы рухнули перила переходного мостика на втором этаже и люди падали вниз, убивая тех, на кого падали, и самих себя. Коммунистические власти для восстановления порядка были вынуждены вызвать войска. В Москву были введены танки гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий, и на три дня было объявлено военное положение. После этого к населению Москарепа обратился лично гениалисимус Он сказал, что при введении в республике коммунистических порядков были допущены отдельные ошибки и перегибы. Он решительно раскритиковал и высмеял тех волюнтаристов, которые решили вот так с бухты-барахты ввести дикий коммунизм. Он сказал, что поскольку люди сами не умеют трезво оценивать свои потребности, последние теперь будут определяться верховным и местными пятиугольниками, но даже и ограниченные потребности нельзя удовлетворять Без строжайшей экономии первичного продукта и полной утилизации продукта вторичного. Я спросил Искрину, почему от нас никто не требует сдачи вторичного продукта. Она сказала, что коммуняни повышенных потребностей от этой обязанности освобождены, тем более что канализационная система нашей гостиницы устроена так, что утилизирует вторичный продукт автоматически. «Но эти люди, — спросил я, — которые были виновны в беспорядках первого дня, — я надеюсь, понесли наказание?» «Еще какое! — сказала она. Председатель Государственного комитета по удовлетворению потребностей и начальник внубеза были осуждены и...» «И расстреляны», — догадался я. «Ну что ты! — возразила искрина Это никак невозможно. У нас в Маскарепе смертная казнь навечно отменена. У нас есть только одно наказание. «Высылка в первое кольцо, и эти люди были туда высланы». «Ну и напрасно», — сказал я. «Я, конечно, понимаю, что при коммунизме отношение к людям должно быть гуманным, но гуманизм гуманизму рознь, и злоупотреблять им не следует». «Не волнуйся, дурачок», — искренно погладила меня по голове. «Они же были высланы в первое кольцо, а там смертная казнь еще не отменена».